«Случаи в маскараде». Что все собираются, я узнала случайно. Перед аудиторией, прямо на полу, где мы сидели и ждали очереди на экзамен. Чтение партитуры, а. Ага. Все вываливались с пустыми зачётками, только двоим Грегор поставил кое-как тройки. Таня сидела рядом на рюкзаке, как и я, прислонившись к стене, уже на последнем издыхании, и внезапно сказала, быстро глядя вперёд, будто просто, чтобы хоть немного отвлечься. «Ты костюм тоже выбрала себе?» Костюм? Дарский зовёт, не слышала? Всё как у больших, нужно... Я не слышала, Тань. Перебиваю я. Я всё равно на каникулы уезжаю. Круглое танки на лицо покрывается краской. Он маскарад устраивает в ночь с завтра на послезавтра. У его предков дом загородный, говорят, дворец натуральный, парк какой-то, что ли, китайский, дорожки и с фонтаном, вроде прям в доме, прикинь? Прикидывать нечего, видал я этот фонтан. Правда, он тогда был выключен. Но я молчу. И Таня рассказывает дальше. Ей приспичило все, как можно мне подробнее именно сейчас рассказать. Стресс, может, так действует. Бал-маскарад, в общем. Гостям велели явиться в костюмах с масками, типа как раньше в прежние времена. Чтобы узнать тебя было нельзя. Так и написали в приглашении. Вы должны стать неузнаваемы. Приглашение тоже в старинном духе оформили. Шрифт с закорючками, с масками черненькими двумя. Классно. Наконец подключаюсь я. И кем ты будешь? Да я с ног сбил, дорого все страшно. Чуть расслабляется Таня, видя, что я вроде не злюсь. Но одна знакомая парикмахерша такой парик мне даст. Обалдеть! Длинные светлые волосы будут знаешь кем? Татьяной! Таня усмехается. Стянутый бархаткой короткий темный хвост прыгает вверх. А платье? «И про платье тоже вроде договорилась со студией театральной из Академы. На прокат дают на сутки, но мне в самый раз. Подгонять уже завтра утром, наверное, буду. А ещё они суперстар какую то обещали пригласить из Москвы. А кого секрет? Может, Башмета? У них денег таких нет на Башмета. Ты считала? Ну, думаю, да, скорее современного кого-нибудь позовут. От классики и так уже у всех гонки. Дима Дарский, сын человека, фамилию которого в нашем городе знает каждый, тем не менее папой своим не хвастался И в консу, кстати, поступил против его воли. Папа толкал на экономику, в бизнес-скул. Чуть не отправил куда-то за границу. Но Димка уперся, отказался ехать даже в Москву. Поступил сначала в наше училище, затем в консу. Потом почти сразу выиграл конкурс в Питере. Не первое, конечно, место, но все равно привез медаль, диплом, даже денег немного, премию. По телевизору его минут полторы показывали, как он наяривает на рояле, кудрявый, губастый, жутко похож на Мика Джаггера в молодости. И папа махнул рукой. раз уж талант Димкин признали даже в Питере. А Димон на папу вообще чихал, хотя и ходил в каких-то канареечных, явно издалека привезённых рубашках, вкусно пах мужским одеколоном и нравился нашим девчонкам до нереального визга. Ему тоже много кто нравился, но по очереди. Очередь двигалась довольно быстро. Но никто особо не обижался, одна Ритка дурёха чуть руки на себя не наложила, наглоталась какой-то гадости, девчонки в общаге вовремя заметили. Ничего, отболевалось, даже скорую не понадобилось вызывать. Дарскому это пересказали, он только плечами пожал, я тут при чём? И как-то все тоже подумали, а действительно, он при чём? Ритка дура, он гений, да ещё и обаятельный. Как перед таким устоять? Но мне хотелось по-другому. Хотелось его победить, и я поехала. Тем более, что в гости домой никого никогда он не звал, был, кажется, на это родительский запрет. но вот тут почему-то он его нарушал. Ты не думай, просто покажу тебе, как живу. У меня там интересно». И я сказала «Окей». Щека у Димки оказалась детской, мягкой и очень горячей. Не колючей совсем, вместо щетины пух. Шлёпнула я его вообще-то слегка, кожа на месте шлепка чуть только порозовела. Но он вскрикнул, как от жуткой боли, схватился за щеку, Страшно сморщился, согнулся и проговорил: "Гадская татарва!" Четко, так яростно: "Гадская татарва!" И сейчас же два красно-зеленых попугая Ара, качавшихся в клетке под потолком в его комнате, до этого совершенно безмолвные, вдруг запрыгали, засверистели. Клетка так и заходила ходуном. Неужели же что-то поняли? Начали защищать хозяина или выражали солидарность со мной? Но это я думала уже на ходу. Быстро перемещаясь к выходу, блин, чисто по Наиде, в таких хоромах нужна карта. Наконец выскочила на широченную мраморную лестницу, рванула мимо круглого фонтана с золотыми рыбками прямо у входа, мимо оранжереев, карликовых пальмах и охраны на проходной. Но вот и ехала на сразу же ура пойманном грузовике в город от ар, пальм, фонтанов и губастого урода. Таня этих подробностей само собой не знала, как и никто. Даже с Дарским через несколько дней мы снова начали здороваться, как ничего и не было. Он быстро утешился, желающих хватало. Но надо же, мальчик оказался мстительным. «А кто ещё пойдёт?» — спрашиваю и не смотрю Тане в глаза. «Да я даже не знаю точно», — Танька мнётся. «Ну, то есть Лера идёт, Ритка — точно, Тушкевич, Петя, я...» Через пять минут мыканей и отведенных глаз выясняется, что идёт почти вся наша группа и кое-кто из других. Я отталкиваюсь спиной от стены, пружинисто поднимаюсь. Моя очередь сдавать. «Не пуха!» — кричит Танька вдогонку. И тихой скороговоркой уже в самую спину, но так, что я слышу, всё равно. Он же просто наверняка знал, что ты уезжаешь домой. Я сдаю. Сдаю, сволочи и зануди Грегору. Чтение партитур. Все довольно фальшиво меня поздравляют, кто-то даже чмокает в щёчку. Танька, да. Но я-то знаю, в чём дело. Когда я как следует разозлюсь, меня посещает вдохновение, и никакой Грегор не устоит. После экзамена сразу же еду в кассы на вокзал менять билет, чтобы уехать прямо завтра, до, до их тошнотного маскарада. К родителям, к маминым домашним супчикам поскорей, к деревянным домам на окраине и нескольким старым, тоже со всей России съезжающимся на каникулы друзьям. на билетов на завтра нет весь следующий день я просто собираюсь отключив голову укладываю чемодан из общаги снова еду в консу сдаю в библиотеку книги захожу на минуту в учебную часть потом брожу по торговому центру покупая всем подарки на новый год черт какое все таки это тяжелое время конец декабря целый длинный год рысью пружинит тебе на загривок глядит в затылок ледяным желтым взглядом И ладно бы давили только эти триста с чем-то там дней, но ну и все, что ты ждал от года, от людей, оно не сложилось, тянет, давит тоже. На плечи, шею, заползает в башку, и мне хочется сгорбиться, сжаться и уснуть, наконец, дома, уткнувшись щекой в одетую прохладную подушку на наволочке незабудки. Крепко, сладко, и чтобы никто не будил. На электронных часах в магазине мигает 16.04. Всё закуплено. Маме, бабушке, брату, всем. На улице холодает, сквозь белый день проступают сумерки. Зажигаются первые огни, всюду в витринах ёлки. Поднимается ветер, по земле стелится позёмка. Охота скорее в тепло. Переминаюсь на остановке, но автобуса нет. Сажусь, наконец, в маршрутку, снова еду в общагу. Смотрю сквозь окно. Всё время хочется протереть глаза. Ну не может быть всё таким серым! Закутанная по самый нос бабка сидит на деревянном ящике, просит милостыню возле торгового центра. Два краснорожих мужика в мохнатых шапках и ватных штанах шагают с удочками. Рыбаки. На обочинах грязный снег, из сугробов торчат рекламные щиты. Народу полно, но в основном женщины. Все закутанные и все с сумками. Новый год. Поэтому и машин так много. Тащимся по проспекту еле-еле. Дубак полный, холодно даже в маршрутке. Вот и общага. За ней серые брежневские дома, вечная стройка. Сквозь старое унылое рвётся новое, раскрашенные наглые новостройки. Не знаю даже, что лучше. Прохожу мимо охранницы, она отрывается от кроссворда, косится на пакеты и свёртки, так будто сама никогда не ходит в магаз. «В нашей комнате никого. Дина и Аня сегодня уже уехали. Динка вообще, наверное, навсегда, — сказала, — нашла комнату в городе. И правильно, жить в нашей общаге тот ещё депрессняк. Все, кто может, снимают. Я пока не могу. Уроков хватает только на прокорм, да вот на подарки. Ещё на билет домой. Хотя за это полугодие всё-таки удалось немного скопить, пока сама не знаю на что. Чемодан стоит у кровати». Дожить до рассвета. Ну не в бункер же сейчас переть, тем более в такой нереальный холод. Ложусь на кровать, отворачиваюсь к стене. За стеной ржут девчонки, примеряют наряды, собираются на маскарад. Странно, почему я переживаю? Мне же плевать на этого Дарского, особенно после той пощечины. Противный, самовлюблённый, пустой, всё равно. Но как он мог меня не позвать? Всех позвал, кроме меня. Ладно, предположим, у мальчика обида до конца жизни, но остальные, они ж не знали, не знали ничего, и всё равно никто ничего мне не сказал про этот бал. Скрывали? Или случайно так вышло? Нет, не случайно. До последнего таили, даже Танька. Почему? Да потому что я им всё равно не своя. Деревня. Хотя мой город совсем не деревня, даже не село, а город. Хорошо, городок. К тому же бешеная. Ну, почему ты такая бешеная? Вот что Танька любила мне повторять в прошлом году, пока мы с ней более-менее дружили. И никакой талант не спасёт. А может, и нет у меня никакого таланта. После Лейпцига и шестого места даже Борис Михайлович, педагог, из-за которого я вообще здесь, сильно во мне, кажется, разочаровался. Эти за стенкой всё орали и заливались. Пойти сказать им, чтобы заткнулись, что я хочу спать, разметать общагу в хлам с помощью супероружия, которого у меня нет. И вместо этого... Иду в общую ванную туалет. Под зеркалом лежит забытая золочёная трубочка, Динкина помада, ярко-ярко-красная. Крашусь, вид сразу становится, как у продавщицы на нашем рынке. Не местный, а, скажем, из Барнаула. Папа у меня оттуда и есть, и скулы мои от него — татарва. Но вот и не гадская. Натягиваю самый тёплый свой красный свитер, бабушка связала ещё в позапрошлом году. Свитер... но всё равно юбку, замшевую чёрную мини, купленную этим летом в Германии в секонд-хенде. Йес! Yes. Достаю из тайника деньги, накопленную заначку, запихиваю в карман куртки всё, заработанное за эти месяцы, слетаю с лестницы, вжик, выхожу. Колени сейчас же охватывает холод, ноги коченеют, на губах сладкий привкус помады, удар ледяного ветра хреновато. Натягиваю шапку на самые уши, вжимаю голову в куртку, хоть бы такси. И надо же, слева, ближе к жилым домам, вижу Волгу с зелёным огоньком. Выбрасываю руку вперёд, машина послушно едет прямо ко мне. Дверь отворяется, лицо обдаёт душным теплом. «Ты заказал!» — кричит, сухонький, с узкими глазками. «Ты?» — страшно злой, сейчас убьёт меня. «Не, не я, но, может быть, вы меня подвезёте? А по телефону не ты заказал?» «Нет, говорю же, не я!» Он кивает, верит. Немного обречённо машет рукой. «Заходи». Бухаюсь на шерстяное, каким-то пледом, что ли, укрытое сиденье. Душно, но хоть тепло. Радио мурлыкает по псу. Водила так себе говорит по-русски. И полдороги ругается, правда, не на меня. «Заказали, да, знаю, не ты, но тоже и подромская. Приехал никого, нет. Звоню диспетчеру, она им, а они к телефону тоже никто не идут. Может, пьяные уже все. Стоял, не знал, так не пришли, заразы. Хорошо, ты». Он, наконец, отмекает. Что-то спрашивает, а мне лень говорить. Мне просто тепло. Я уехала из общаги. Мычу что-то в ответ. Он морщит детские бровки, не понимает, что я ему тихо хамлю, ёрзает и начинает опять про своё. Оказывается, он из Таджикистана, жена четверо детей, он на заработках. Зарабатываю много, но без больничного. Болеть нет, нельзя. Заболел, ничего не заработал. Очень плохо. Один раз все равно заболел, неделю лежал. Жена звонит, деньги нужны нету. Чем детей кормить? Деньги давай. Ой, поругались мы, я трубку бросил, как в фильме, да? Он смешно качает головой. Я соглашаюсь, ну точно кино. Тут постоянный клиент звонит, переехать надо было. Ой, я много заработал. Жена опять звонит, сапоги нужны, а я такой гордый. Да, говорю, завтра пришли усток денег у меня. Три тысячи ей послал. Все, что мог этот человек, кажется, уже рассказал. Опять ко мне. А ты студентка? Медицинская академия? Интересно, почему он так решил? Ну, я киваю. Ага, на врача учусь. Трудно? Не, весело. Вот мышку вчера пытали. В мозг ткнешь ей проводок, она лапками дерг и готова. Умерла? Да, сразу же. Но одна недавно такая попалась живучая, не умерла. Все сдохли, а она дернулась и вдруг опять подниматься начала. Все у нас так и сели. Новое явление в науке. А это электричество во всем здании отключили, разряда не было. Не судьба, значит, ей было сдохнуть. Вот я и подумала, раз так, возьму на воспитание её. Это, правда, он оказался, мышонок. Дома у него на моих харчах волосы отросли мягкие, такие светлые, так теперь живём вместе. Лён я его назвала. Учу его разговаривать. Кого? Кого-кого? Мышонка белого! Вот тут мне выходить. Плачу этому таджику чуть больше, чем договорились. Пусть будет гордый. Иду по проспекту, захожу в кофейню. Пахнет хорошим кофе. Розовые скатерти на круглых столах, чашечки такие же, с розой и серыми листочками по кругу. Мелкими глотками цежу эспрессо, крепкий-крепкий. Это место открыли, кажется, недавно. Во всяком случае, я здесь первый раз. Но зато и цены. Потому и народу совсем немного, только парочка обжимается у окна. Да мужик напротив поедает подогретый бутерброд с ветчиной в меню, названный «Тост», тяжело поглядывая по сторонам. Замечает меня. И уже не отводит глаз. Оставляю под сахарницей чаевые, смываюсь. На часах шесть вечер проходит неплохо. Только на улице Дубилова жаль. Градусов двадцать пять точно. Снова голосую, останавливается белый жигуль. Деньги тают. Кружу по городу без всякой цели, культурно развлекаюсь, вешаю всем по очереди лапшу на уши. Медсестра, будущий юрист, бывшая гимнастка, перелом позвоночника теперь только тренирую, лаборантка из академа, дизайнер офисов. Прибавляю и отнимаю себе годы, меняю занятия, несу полную чушь, и никто пока не сказал, да ты заливаешь. Какая им разница? Зато мне с каждым новым враньем почему-то легче. Но примерно на шестом я ломаюсь. Синий форт, стекло опускается. Из машины вылетает волшебный музыкальный хлопок. Мама родная, Бетховен, Седьмая симфония, алигретта. Кричу, да это ж Бетховен у вас! Он говорит: ну да, Седьмая. Куда вам? Веселый косматый парень на уютном Форде, в черной дубленой куртке. Первый из всех самый нормальный и свой. Седьмая. Мне все равно. Не понял. Он хмурится, сейчас пошлёт. Я просто покататься хочу. Но за деньги, конечно, я вам заплачу. Лепечу, сама не знаю, какую ахинею. Он молчит, что-то соображает. Наконец кивает по-свойски. Ладно, садись. Хотя кататься долго придётся, я вообще твой аэропорт. Я забираюсь в машину, парень нажимает на кнопочку, что-то щёлкает, музыка меняется. Правильно, под Бетховена не поговоришь. Наигрывает баян. «Тайгерс лилис». Точно они. Всегда хочется под них смеяться. при том, что слова у них жуткие немного, если перевести. Но про слова говорит уже водила. Он нравится мне всё больше. Каштановые волосы чуть длиннее положенного. Глаза тёмные, большие, хитрые слегка. Челюсть чуть вперёд. Мужик. И улыбается хорошо. На вид ему лет тридцать, но, может, и меньше. Чем-то он похож на артиста, хотя вроде как бывшего. Слишком отточенные жесты. Знакомимся, парни зовут Андрей. «Вы артист или музыкант?» «Между», — он усмехается, — «как догадалась. Раньше была своя группа, а теперь агентство у нас. Организуем корпоративы, концерты разных знаменитостей для узкого круга. Со всего мира едут к нам. Из Москвы и Питера — это вообще без вопросов. Только плати приедут». Он снова снисходительно улыбается. Перед праздниками, наверное, совсем завал. ель дышу уже. Сегодня вообще трудный день. Он вздыхает и резко тормозит. «От придурок!» Это нас подрезал высокий джип. «А что заказывают?» Говорю, как ни в чём не бывало. «Да больше старьё, конечно». Он чуть рисуется, отбрасывает волосы назад. «Клиент-то в основном кто? У кого деньги есть?» Обогатеют люди не в 20 лет. Вот и заказывают времён своей молодости. БГ, Макаревич, Антонов. Малинина многие любят. Это из наших. Даже Албарис, Борисовну один раз привозили, но это уж давно. А из иностранных Стинга вот в подарок одному гендиректору друзья заказали. И вы привезли? А как? На сутки всего к нам вырвался. Зато какой был фурор! Да к нам и Мик Джаггер в прошлом году приезжал, такой отжигал, даже меня прошибло. Прыгает старичок нехило. Ну, строго, конечно, для своих, без шума. А ты что делаешь? Неожиданно я говорю правду. Да в консе учусь. Он скашивает взгляд на мои пальцы. И правда, руки у тебя музыкальные. Я смеюсь. Ты, я вижу, опытный. Там ведь и теоретики есть. Причём тут руки? Вот ноги — другое дело. Ноги у меня музыкальные. Задираю ногу в ботинке повыше. Он фыркает и чуть виляет рулём. Прикалываешься? Причём тут ноги? А ты не знаешь, что на органе играют ногами? Ногами тоже. Знаю, я сам музыкальный заканчивал. Коллеги. Он лыбится и щурится слегка. И вот чем приходится заниматься. Вдруг до него доходит. На органе? Стоим на светофоре, и хотя давно зажёгся зелёный, все не с места. Нехилая пробка. Андрей поворачивает ко мне голову, смотрит. Ты играешь на органе? «Не похоже. Но он же такой большой. Тяжело?» «В общем, да. Сколько видел музыкантов, а органиста ни одного так близко. «Пригласишь меня на корпоратив?» «Ага», — подхватывает он, — «вместе с инструментом». Я улыбаюсь, а он нет, задумывается. «Но почему? Почему на органе? А ты никому не скажешь?» Он молчит, чуть пожимает плечами. «Боюсь. Я боюсь зала, Андрей. Людей. Сидят, глядят на меня. Я перед ними голая. Когда никого нет рядом, только препод. Знаешь, как я играю? А перед залом кошмар. Не могу. На фортепиано, в смысле. И вот один наш препод думал, думал и придумал на орган меня посадить, и получилось. На органе ж тебя не видно, только на поклон выходить. Правда, что ли? Как ни странно, да». но он не очень-то верит а так то ты вроде бойкая и не скажешь совсем ну и как тебе как ощущение да разве это расскажешь андрюша он теплеет наконец усмехается довольно ему нравится моя простота только что андрей а вот и андрюша расскажи все равно не едем никуда за подарками что ли все набились мы действительно так и движемся еле-еле Никогда не видела здесь столько машин. Хорошо с запасом выехал, так что давай. Ну, могу рассказать, как я этим летом играл в Лейпциге. Там чудо со мной произошло. Во-во! Он оживляется. волей Даже приглушает звук, и лилии примолкают. Но я тоже молчу. Вспоминаю, как поехала этим летом первый раз за границу, как тряслась, а потом там оказалось не так уж страшно, даже похоже немного на Россию. В Лейпциге некоторые дома оказались совсем как наши. Такие же спальные районы с советской архитектурой. Ну, Андрюша не терпится. Мы туда на конкурс поехали, отзываюсь я, наконец. Конкурс органистов. Я и ещё один парень, Валёк. Играли в разных соборах. Место, правда, мы так никакого и не заняли. Точнее, четвёртое и шестое. Но в качестве приза нам разрешили поиграть в Томас Кирхе. Это? «Так кто такое?» «Собор святого апостола Фомы, или по-немецки Томаса, там, где Бах играл». «Круто!» «Валюк, кстати, так и не пошёл в итоге, сказал, что я органа не видел, в ПАП отправился, а Бормих в гостиницу». И «Это кто?» «Педагог наш Борис Михайлович. Он с нами был, но он как будто обиделся, что место у меня только шестое. Так что я поехала одна. Собор этот прямо посреди города». Внутри плита могильная, где Бах похоронен, но всё скромно. Меня уже ждал у входа тамошний старичок, весь в чёрном, брюки, куртка с воротником, стоечкой. Так и не поняла, кто он был, их священник или просто органист. Волосы у него такие белые-белые, лёгкие и лысинка, круглая, розовая и тоже очень аккуратная. «Знаю, знаю», — просекает Андрей, «таких детков только за границей пекут». Как же мне хотелось потрогать эти волосики, но я не стала. Этот божий одуванчик привел меня к органу. Вообще-то там два органа, но старичок, конечно, к баховскому меня подвел. По-настоящему на нем бах играл. Нет, вообще-то. Они недавно этот орган сделали, но под 18 век, чтобы похоже было на баховское звучание. Четыре мануала, регистров где-то 60. В общем, все как надо, хотя и скромненько. «Куда ты прешь?» — кричит вдруг Андрей, машина дергается. настащит по льду вперед, останавливаемся в сантиметре от красного опеля. «Придурок! Выскочил даже не глядя!» Он выругался, перевёл дыхание, глянул на меня. Проехали немного молча. На светофоре он снова смотрит на часы и снова на меня. Странно, мне ужасно с ним хорошо. Андрюша вздыхает. К самолёту мы всё-таки опоздали. Но ничего, ребята давно уже там подстрахуют. Так чудо-то где? И я продолжаю. «Да вот же оно!» Сажусь, открываю крышку, начинаю играть фугу, сначала маленькую для разминки, потом такату. Угадывает он. Да. И вроде бы уж слышано, переслышано, играно, переиграно, но чувствую, забирает, забирает и все. И что-то начинает твориться такое. Я сбиваюсь. Какое? Странное. Я вырастила дерево, пока играла. Ёлочку. Он поворачивается, глаза у него смеются. Не, не ёлочку. Просто дерево. Сначала росток на полу появился. Я его заметила краем глаза. Ладно, думаю. Глюки. Дальше играю. Но вижу, росток удлиняется, растёт прямо с пола. Тихо-тихо, но быстро-быстро. Выбросил веточки, и они тоже стали расти, и крепнуть и темнеть из зелёных. Как в научно-популярном фильме. «Да, как в научно-популярном фильме», — подтверждаю я. «Только тут не съёмка, тут всё и правда на глазах. Потом вылезли почки, набухли, а из них без всякого перерыва поползли листья. Я всё играю, музыка, зелёные ветви всё гуще, и уже начинают оплетать орган, трубы, меня и старичка тоже. Он стоит, как изваяние рядом. Гляжу, а он уже тоже покрыт этими листиками, стал как живой куст. Я перевожу дыхание. Андрей молча смотрит вперёд, руки на руле». Непонятно, что думает. Пробка кончилась, и мы поехали, наконец, быстрее. Запах такой, будто дождь прошёл. Продолжаю я. Играю, а дерево всё растёт, перекидывается на собор. Весь собор мне не видно, но купол в окошечко, да, и купол тоже покрывает зелёные листья. Так быстро. Стоит мне остановиться, всё кончится. Я это точно знаю и играю дальше. Хочу дорастить до конца. На ветках появляются новые зелёные почки, темнеют. Слышишь? Андрей отрывает, наконец, взгляд от дороги, смотрит на меня с иронией. «Куда же я денусь? Слышу и даже не спрашиваю, что ты перед этим курила». Он шумно хмыкает. «Да, ты правильно не спрашиваешь, стесняешься, я понимаю. Я всё равно тебе дорасскажу». Эти почки вдруг надулись и сразу лопнули. Появились бутоны, которые тут же раскрылись и оказались маленькими цветочками с круглыми лепестками. Вместе с ними поднялось благоухание, тонкое и нежное, смешалось с тем мокрым после дождя. И это благоухание и свежесть стали затапливать собор. Начался такой странный светлый потоп, заливающий все. Сиденья внизу, людей, скульптуры, алтарь, нас. И было уже по щиколотку, по колено. Но я все играла, а дерево все росло. Оно уже давно пробило купол собора, без крика. Просто тихо проросло сквозь. И я тоже поднималась за ним все выше, в летнее небо над городом. Крыша у меня тоже как будто снесло, ты прав, конечно, но как-то по-доброму, потому что мне было охренительно хорошо». Я, наконец, перевожу дыхание. Ну? Он, кажется, тоже въехал. А потом? А потом музыка кончилась. Поднимая голову повыше, чтобы не капнуло ничего случайно из глаз. И всё? Всё? По яблоке. Андрей смеётся. Я тоже переключаюсь, улыбаюсь ему. До этого не дошло. Как только музыка кончилась, всё исчезло. Стало тихо пропадать, и в несколько мгновений пропало. Я очнулась, и, знаешь, лицо было совершенно мокрое. Ты плакала? Кажется, нет. Может, это был тот невидимый дождь? Но старичок протянул мне салфетки. Он и сам сморкался. Я вытерлась, ещё немного посидела, потом закрыла крышку и пошла. Дедушка шёл за мной, что-то лопотал, но я не понимаю по-немецки. Тогда он перешёл на английский, но я тоже не поняла. Что-то про ангелов он говорил. Angels, angels. Очень хвалил Баха и меня. И звал завтра обязательно приходить играть и послезавтра. Но мы уже уезжали. Нет, говорю, не смогу. Тогда он подарил мне розочку красную. Вынул из вазы стоявшую скульптуру Девы Марии. Кто? Да старичок, ты что ли не слушаешь? Но он уже хлопал себя по карманам и доставал из куртки мобильный, который хмуро жужжал и прыгал у него в руке. Прижал трубочку к уху, из мобильного нёсся квакающий мужской голос. Слов я не разбирала, но слышно было, что голос какой-то ненормальный, дико злой и сумасшедший. Квак-квак-кваф-аф-ваф. -ква -ква. Андрей начал меняться в лице. Не может быть, вы точно проверили? А с Москвой связывались? Так, я понял. Разъединяется, жмёт на газ, и мы снова мчимся, аэропорт совсем рядом. Одновременно набирает чей-то номер, потом ещё и ещё. Всем говорит одно и то же. Она не прилетела совсем. Проверили точно, не подходит, абонент не отвечает. Следующий рейс через пять часов, я сказал нет. На кого-то он уже сам орёт благим матом. Про меня забыл. Снова жужжит его мобильник. Что? Сколько? Откуда я их возьму? Вы... Он опять жутко ругается и на кого-то кричит. Мы уже возле аэропорта. Андрей, наконец, вспоминает обо мне. Роняет тихо. Конец. Что случилось? Самолёт прилетел, а её там нет. Он жалко разводит руками. И к телефону не подходит ни она, ни продюсер, никто. И неустойку будет платить не она. Ты знаешь, сколько это стоит? Переходит он вдруг на полушёпот. Его дёргает судорога. «Всё, завтра я труп». «Да кто она? Какой самолёт?» «Неужели непонятно?» Изумляется он. «Один здешний крутой. Заказал сегодня концерт. Мы три месяца договаривались. Еле-еле уломали. Не буду говорить тебе за сколько. Всего-то на полтора часа. Группа уже на месте. Большой дом с загородом, с фонтаном». Он морщится и замолкает на полуслове. «И?» Толкаю его прямо в плечо. Что «и»? Она летела следующим за группой рейсом, но почему-то осталась в Москве и не отвечает ни по одному телефону. Следующий самолёт завтра. Он начинает дрожать, как в лихорадке. В глазах, огромных, тёмных, только что таких весёлых, страх, коверкающее лицо. Напуганный до смерти мальчишка. Снова жужжит мобильный. Андрюша на кого-то истерично кричит. «Всё, больше не могу». Он жмёт на отбой, отключает телефон. Три минуты покоя. Сигарет нет? Нет. И я завязал. Черт, черт, черт! Подожди, скажи, как ее зовут? Точно нет сигарет. Я повышаю голос, говорю четко и громко. Ты можешь мне сказать, кто это? Как ее зовут? Могу. И Андрей называет ее имя. А заказал, знаешь кто? И он называет имя заказчика. Я визжу. Вот тебе и башмет. Фуфло, фуфло этот наш гений. Андрей ничего не понимает, не реагирует даже на виск, сидит и молчит, мальчик в коме. А я нервно, и знаю, что страшно похоже на нее, подпускаю в последние слова хрипотцы, пою. Город не спит, в городе спит, спидометр сдох. Это любимая моя песня, почти плачет он. Андрюша, это попса для старшеклассниц, а не для студентов консерваторий, ару я. Хотя я тоже, тоже ее любила, да и сейчас, наверное, люблю, потому что она талантливая. В тон мне кричит Андрей: "Пой, пой еще". И я пою дальше по куплету из разных композиций: "Звезды заворотник, водопроводную, фарфор ноября". Андрей, словно в забытье, слушает это папореше и вдруг просыпается, пялит на меня глаза. Ты что? «Знаешь все ее песни, но ты же... Бах, Бетховен, орган!» «Да, но, говорю же, я обожала ее раньше!» «Теперь заглядываю иногда по старой памяти на ее сайт, особенно если новенькое что-то выходит». «Да, да», — сглатывает он, — «новенькое тоже можешь?» «Светлый огонь, но это во сне, синий трамвай, но красный честней!» «Я запрокидываю голову, пою дальше, ты слышишь?» Андрюша внезапно хохочет, как давится. Судорожно достает из кармана узкую металлическую фляжку... Откручивает крышку, делает несколько глотков, протягивает мне виски, пьёшь. Я мотаю головой, не хочу пока. Он смотрит на меня всё внимательней. А ты на неё чем-то похожа. Вы похожи. А поёшь вообще, как она, две капли воды. Ты не первый это заметил. Я ещё у нас в районе два раза первое место заняла с подражаниями этими. А ты куда вообще в аэропорт сейчас? Улетаешь? Нет, я просто гуляю, забыл. С тобой. В свободный вечер. «Сколько с меня, молодой человек?» Я снова ржу. Но Андрюша не до смеха. Он включает телефон и выходит из машины. О чём-то ему надо поговорить без меня. Возвращается обратно. За несколько минут разговора он преобразился. Никакого растерянного мальчика. Волевой, снова весёлый молодой мужик. «Значит так!» Командует он и включает зажигание. Вижу даже в профиль, как глаз у него горит. Едем в парикмахерскую, стрижка, экспресс-окраска, покупаем тебе тёмные очки, кожаную куртку, только пуст Он крутит руль, мы разворачиваемся и мчим обратно в город. Андрей, во-первых, ты забыл спросить меня. Во-вторых, ты забыл ещё кое-что. У меня с зала боязнь. Я боюсь, когда на меня все смотрят. Я не смогу. Я ни звука не спою на людях. Да как же ты раньше ты пела на конкурсах? Когда это было? И тогда было легче, а потом... После одной истории, как отрезала. «К тому же там была не я, персонаж, а у нас? У нас разве не так?» Кричит он, и уже не слушая, что я отвечу, говорит, говорит сам, попутно обгоняя все машинки на шоссе. «Ты лучше всех, ты удивительная, ты вырастила дерево, ты так играешь Баха! Я ведь понял, это было от Бога, точно! Андрюша, я боюсь залов, зрителей, глаз. С годами это только сильнее. Темные очки, наденем на тебя темные очки, ясно? Она тоже ведь это любит, а сегодня ты — это она, она ты!» Ты сможешь. У тебя особенный день. Сделаем своё чудо. Не всё же немцам. Не знаю, что говорит. Отключаюсь от этой бессмыслицы, как вдруг слышу. Соглашайся, соглашайся. Пожалуйста, ты лучше всех. Ты такая классная. Я тебя люблю. Люблю тебя. Я понимаю, он забыл, как меня зовут, и не помогаю. Мне уже всё равно. Молчу. Ты не думай. Мы заплатим. Это стоп-проц. Пока не могу сказать, сколько, начинает он новый заход. Но много, много, поверь. Что ему ответить? я не издаю ни звука. «Голос у тебя, как две капли воды, только лучше!» Чистит он дальше. «Из каждого альбома споёшь песни по две, из последнего четыре. еще две на бис, какие попросит зал. Ни с кем, ни в какие разговоры не вступаешь. Я всех предупрежу. Ты у нас девушка со странностями. Не секрет, что сидишь на коксе». Он снова хохочет. На светофоре опять достаёт из кармана фляжку, повторяет. «В крайнем случае три на бис, но лучше две. Пусть...» Глотнув, он гладит моё колено, я отстраняюсь. «Зелёный свет, езжай!» Он жмёт на газ и вдруг кричит. «Я не понимаю! Ни хрена! Ты какая? Ты слабая или сильная? Ты боишься или плюёшь? Ты кто вообще?» Но я снова молчу. Он настаивает. «Я не понял, ты согласилась на концерт?» «Да, Андрюш, на концерт я согласилась». «Вот и хорошо». Он снова расслабляется, опять что-то говорит про звук, микрофон, сцену. Через два часа мы на месте. Небо брызжет фейерверками и всё время меняет цвет. Немного похоже на северное сияние, только быстрее. Пылающие капли падают на крышу дома, горящего тёплым светом, резного, как шкатулка, с флюгером-кораблём, по которому тоже бегут сейчас огоньки. На воротах нас останавливает охрана. Охранник внимательно и твёрдо смотрит мне в лицо, просит снять очки, но я уже не боюсь. Подъезжаем к стоянке, к нам быстро приближается высокий человек в котелке, фраке и чёрной маске. Неужели Димон бросается к машине открыть мне дверь? Но Андрюшин ребята его опережают, мгновенно окружают меня плотным кольцом и не подпускают Димку даже близко. Понял? Губастый, кто тут главный? Дарский слегка растерян. но Андрей примирительно и твёрдо говорит ему что-то. И Димон отступает, плетётся за нами на почтительном расстоянии. Вдыхаю морозный воздух. На мне уже не юбка, а дорогущие чёрные плотные брюки, только что купленные Андреем. На плечах кожаная куртка с блестками, на голове бандана. Не шапка, но странно, почему-то не чувствую холода. Посреди двора стоит аккуратная ёлочка в моргающих снежинках и золотых шарах. Быстро идём к дому по вычищенным дорожкам мимо круглых заснеженных кустов. Обходим дом вокруг. В глубине парка мелькают несколько освещенных статуй. В прошлый раз я их не разглядела. Слишком быстро бежала, ага. Заходим с заднего хода, я ж сюрприз. Просачиваемся сквозь узкий коридор. Двое Андрюшных ребят впереди, двое сзади. Поднимаемся на несколько ступеней вверх и оказываемся за кулисами. Димон уже вернулся в зал. На сцене уже всё готово. Расставлена аппаратура, стоит микрофон. Но из зала сквозь занавес их не видно. Моя группа мнётся поодаль. Хотя совсем близко её ко мне не допускают. Нет, программу с ними уже обсудил Андрей. И теперь шепчет мне, что и после чего играть. Аккуратно кладёт у клавиш бумажку с порядком. Звучит Шопен, но никто не танцует. В зале уже погашен свет, осталась одна иллюминация. Все стоят и болтают, видно, ждут, не дождутся сюрприза. Гляжу в щель. Пятно света выхватывает фигурки. Все в масках, но многих я легко узнаю. У стены мнётся кружевная толстая Тушкевич. Вон Ридк в костюме домино. Петя, наш бас и гордость в обыкновенной тройке, зато в чёрной маске. Рядом длинноволосая брюнетка в гранатовом платье с кринолином и в красной беретке. «Ужель та самая Татьяна?» У меня начинает колотить дрожь. Не хватало еще. Зубы слегка стучат. Кто-то мягко сжимает мне ладонь. Оборачиваюсь. Андрей. Смотрит на меня молча и ничего не говорит. Но мне кажется, я и так все слышу. «Не бойся», — говорит он, глядя прямо в меня. «Я рядом. Я верю в тебя и жду, жду, слышишь?» Дёшево же ты хочешь меня купить. Думаю я про себя, но вслух не произношу ни слова, просто опускаю глаза. Андрей уже скользит по сцене, что-то поправляет напоследок. Шопен резко обрывается, сцену озаряет свет, занавес делится надво и ползёт в стороны. Слышен нетерпеливый гул голосов, крики, кто-то громко и высоко гудит, как на стадионе. Моя группа выходит и деловито рассаживается за инструментами, проверяет звук. Андрей приближается к микрофону. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим праздником, с Новым годом. Сегодня у нас в гостях... Иоганн Себастьян Бах, ангел апостол Томас, выручайте. Плеск ладоней, новые крики, легкий свист. Андрей поднимает руку. Все стихает. Гулкая. Жадная тишина. Я выхожу на сцену.